Глава восьмая Через две мили он паркуется на небольшой площадке для отдыха. Там стоят два столика для пикника и биотуалет. То, что нужно. не вскрывает упаковку телефона и просматривает инструкцию. В ней все довольно просто, и мобильник заряжен на 50%. Через три минуты он загружается и готов к работе. Дэнни обдумывает, не записать или сперва то, что он хочет сказать, и решает — В этом нет необходимости. Ему нужно говорить кратко, чтобы никто не смог отследить звонок. Сначала Дэнни хотел позвонить в департамент полиции Бельбеля, но он в другом округе, и Дэнни знает номер экстренной помощи Канзасского дорожного патруля. Он есть в каждом офисе школы уэлдер -Хай, и в коридорах как старого, так и нового крыла. Как и в школах по всему штату, предполагает Дэнни. Никто не произносит этого вслух в чем просто нет необходимости, но номер нужен на случай появления стрелка. Дэнни набирает звездочка 47. Раздается всего один гудок. — Дорожный патруль Канзаса, у вас что-то случилось? — Я хочу сообщить о найденном теле. Думаю, это жертва убийства. — Как вас зовут, сэр? — Дэнни едва не представляется. Вот же кретин. Тело находится позади заброшенной автозаправки Тексако в городе Ганнл. «Сэр, могу я узнать ваше имя?» «Нужно ехать по окружной дороге М, затем подняться на холм. Заправочная станция находится на самом верху». «Сэр, просто слушайте. Тело находится позади станции. Вы поняли? Руку у того, кто там закопан, погрызла собака. Это женщина или, может быть, девушка? Я накрыл ее руку мусорным баком, но собака очень скоро доберется до нее». «Сэр, мне нужно ваше имя и место, откуда вы звони» ганал окружная дорога м примерно в трех милях от шоссе позади заправки таксако заберите ее оттуда кто нибудь будет ее искать дэни заканчивает разговор его сердце бешено колотится лицо вспотело, рубашка промокла насквозь у него такое чувство будто он только что пробежал марафон а мобильника спускает радиоактивное излучение. дэни бросает его в мусорное ведро между столиками. Затем передумывает и достает обратно, вытирает рубашку и снова опускает ведро. Проехав пять миль, Дэнни вспоминает, тоже благодаря сериалу, что, возможно, ему следовало вынуть сим-карту, но не собирается возвращаться. Он не думает, что полиция может отследить звонок с одноразового телефона, но не хочет рисковать, возвращаясь на место преступления. Какое преступление, Господи Боже, ты всего лишь сообщил о нем, а не совершил. Как бы то ни было, все, чего Дэнни хочет — вернуться домой, сесть перед телевизором и забыть о том, что произошло. Он вспоминает о взятых с собой сэндвичах, но у него нет аппетита.